Вяйна-Мёйнен Вяйна-Мёйнен играет на кантеле три аккорда. Для четвертого не хватило твоей ладони. Первая нота будет уснувший город. На последней он в сало-калахте тонет. Льются медом. Вяйна-Мёйнен, суома-лайнен. Не читать, а петь, единственное из правил. «Поклонись, заступая в сводчатый грот желаний, отцу о том, чтоб север тебя оставил. Не в покое, этой местности нет покоя. Полушалок седых туманов набрось на плечи. Со скучающим барменом выпей в кафе по кофе посреди монарепо. Наобщайся на человечьем. Будут волны и валуны, а тебя не будет». Отражаться начнешь не в зеркале, а в заливе. Толку нет заходиться в истерике или бунте. Знает Один-один, как сделать тебя счастливей. Птицы лесные носят на крыльях слухи, что назначил тебя наследником Вяйна Мёйнен. Из дремучего сердца выходят стихи и духи. Ты называешь каждого поименно.